Александра Лисина. «Тёмный лес. Книга 3 Вожак». Настоящий вожак — это всегда самый сильный и умелый в стае. Однако в проклятом лесу мало быть сильнейшим, чтобы иметь право отдавать приказы. Для этого нужен особый дар и особая воля, которыми маленькая гончая обладает в полной мере. Именно поэтому перед ней уже много веков склоняют головы перевёртыши и даже непримиримые хмеры. Стригоны-побратимы тоже успели ощутить силу нового вожака. Но если звери предпочитали выбирать подчинение, то им, потомкам-стражей, гончая предложила иной путь. Возможно, более извилистый, трудный, местами смертельно опасный, но на то она и вожак, чтобы видеть и понимать много больше, чем это дано простому смертному. Пролог Над проклятым лесом скопились тяжелые серые тучи, заслонившие собой солнце. В ожидании ливня ветер все сильнее раскачивал зеленые кроны, сердито трепал листву и красноречиво предупреждал, что скоро начнется буря. И лишь в одном уголке леса его предупреждение оказалось излишним. В самом сердце лес неизменно оставался тихим, как и пять веков назад, когда впервые почувствовал на себе твердую руку хозяина. Здесь почти не ощущалось ветра. На ослепительно-синем небе по-прежнему приветливо сияло солнце. Воздух был чист и свеж. А двойной кордон оставался надежной и абсолютно неодолимой преградой, через которую не могли проникнуть ни тревоги, ни беды, ни грозы. Стригон, выбравшись из живого дома, созданного лабиринтом специально для гостей, внимательно оглядел пустующую поляну. Зацепился взглядом за траву, устилающую землю мягким ковром, распахнутый зев драконьей пасти, ведущей в многоуровневое подземелье, роскошные палисандры, хранящие лабиринт наподобие верных стражей. С удовольствием вдохнул чистый воздух, а затем неожиданно подумал, что это место — Не зря так надежно отгородили от посторонних. Оно было достойно подобной заботы. Просто завораживало непередаваемой красотой, притягивало, дарило необъяснимый покой и вызывало чувство случайно подсмотренного чужого счастья. Потому что неведомый хозяин, создавший для своей пары это дивное место, по-настоящему ее любил. и сделал все, чтобы даже в его отсутствие маленькая гончая каждый миг ощущала его нежность и редчайшую для перворожденного многовековую любовь, которую он за столько лет сумел не только сохранить, но, кажется, еще и приумножил. Стригон, устав стоять на одном месте, медленно вышел из-под живого навеса и опустился на свитую из гибких ветвей скамью. Немного отдохнул, сетуя на собственную немощь, а затем настороженно покосился на небо. Правда, почти сразу зажмурился при виде паутины охраняющих заклятий, но все-таки успел заметить, как тяжелые тучи огибают этот островок покоя и позволяют его обитателям наслаждаться хорошей погодой. Он снова глубоко вздохнул, пытаясь распознать витающие в воздухе ароматы, однако большая их часть оказалась незнакомой. Здесь даже растения были изменены настолько, что он с трудом узнал самые обычные маки или эльфийские колокольчики, которые вырастали до немыслимых размеров, приобрели необычную лиловую окраску и издавали тончайший мелодичный перезвон, словно самые настоящие колокола. То же самое творилось с клевером, крапивой, вьюнками и деревьями. с птицами, жучками и даже бабочками, среди которых не было ни одной, способной причинить людям хоть какой-нибудь вред. Стригон словно в другой мир попал. Уснул и неожиданно оказался в сказке, где больше не надо было ждать подвоха, где можно расслабиться и спокойно отдыхать, не боясь попасть в чей-нибудь безразмерный желудок. потому что здесь не было ни хмер, ни здоровущих гиен, ни ядовитых цветов, ни плотоядных муравьев размером со взрослую собаку, ни ползучих лиан, серого мха или синей плесени. Впрочем, нет, хмера все-таки была. Одна единственная, но оттого не менее опасная. И сейчас она лениво развалилась в теньке возле входа в лабиринт и внимательно следила за чужаками, которых привела вчера хозяйка. Стригон пришел в себя только этим утром, внезапно очнулся от забытья, огляделся с изумлением, сознавая, что они, вопреки всему, сделали то, что задумывалось. Терпеливо снес ликование побратимов, запоздал и подивился, что все еще живой, может двигаться, хоть и оказался слаб, как котенок. А потом принялся настойчиво выяснять подробности, потому что недавние события напрочь вылетели у него из головы. Последнее, что он помнил, это бешеные глаза Белика, безжалостно разрывающего на части агинцев, и мертвый голос, от которого по коже бежали холодные мурашки. А еще щедрую россыпь кровавых брызг, слетающих с парных клинков, и медленно заваливающиеся тела в которых больше не осталось жизни. Правда ошеломило его настолько, что Стригон сперва лишился дара речи, затем ошарашенно крякнул — и не слишком вежливо поинтересовался, не решил ли гораздо и на шутке Лак разыграть его столь изощрённым способом. Однако виновато вздохнувшему ланийцу не было нужды врать, кому именно сражённый вожак был обязан жизнью, кто именно возился с его нагим и совершенно беспомощным телом, наконец, кто и почему провёл его в святая святых, погрузив в целительный сон, и позволил проснуться только сейчас, когда раны полностью зажили, память хорошенько затуманилась, а переломанные кости надёжно срослись. Обратим из конфужена отводили взгляды, деликатно обойдя вниманием тот факт, что их проводник на самом деле оказался не бессмертным пацаном-полукровкой, а ладной и невероятно жёсткой женщиной, сумевшей так долго скрывать за многочисленными масками свою настоящую суть. «Белка!» Стригон даже головой помотал, пытаясь избавиться от наваждения, однако это не помогло. Откуда-то он знал, что это правда. Все время чувствовал, что с Береком что-то не так, смутно ощущал, что за всеми его личинами кроется нечто совсем иное. А теперь, наконец, понял, до чего же ловко всех их обвели вокруг пальца. «Белка!» Он тихонько вздохнул. Выходит, не зря их к ней так тянуло. Не зря от ее запаха кружилась голова. Выходит, вот оно, какое изменение. Великий дар, но и проклятие тоже. Непрошенное бессмертие, за которое пришлось заплатить болью и одиночеством, проклятыми рунами, придуманными безумным владыкой Зиаром и горящими на коже, подобно зеленому яду. Как странно, что она все-таки сумела найти в себе силы простить. Странно, что все-таки отыскала, несмотря ни на что, свою пару, обрела дом, род, семью, взамен загубленной тем магом, да еще приняла как равного другого мага, а третьему стала верной супругой и матерью его детей. Хозяин! Невероятно, что именно он когда-то смог покорить эту опасную женщину. Сумел обойти ее руны, выдержал ее буйный нрав, согрел своим огнем, вошел в ее стаю окружил такой заботой, которую было трудно даже предположить. Наверное, он действительно особенный, если Белка все еще его ждет. Признаться, Стригон многое бы отдал, чтобы увидеть этого эльфа своими глазами.